Глава девятнадцатая. «Что я здесь делаю?» Входящий вызов. «Девушка!» — прокричал авиакассир. «На меня пассажир грозится подать в суд! Он срочно требует возврата денег! Нет, ну сколько можно ждать? Когда вы уже вернете ему деньги? Я так больше не могу! Мы не можем больше ждать! Давайте сюда свое руководство!» Подобные истерики нередко наблюдались. Ася научилась спокойно на них реагировать. Но после окончания звонка все же не выдержала и произнесла вслух: вот тупая кассирка. И тут же осеклась, проверила отключен ли микрофон. Новый вызов. «Девушка, у нас уже несколько дней не получается оформить заказ. это вообще возможно сделать. Да, односложно ответила ася. Что не получается? Кнопка для создания заказа неактивна. Вы выбрали стоимость? «Выбрала. Сколько пассажиров в заказе?» «Один. Проверьте, может быть, вы указали не все данные пассажира. А я их вообще не указывала». Ася снова чуть не выругалась вслух, стиснула зубы. Пальцы сжались в кулак. Кулак застыл в сантиметре от деревянной столешницы. Девушка постаралась расслабить руку и сказала. «Нужно указать данные пассажира, иначе не сможете создать бронирование». «А что, значит, пока данные не заполню, не оформить заказ?» Традиционно переспросила авиакассир. «Не сможете», — твердо ответила Ася. «И еще я не могу найти нужный рейс. У вас не все, что ли, продаются?» «Нажмите на стрелку слева от поля, где указан пункт отправления, и откроется дополнительная строка. Там можно указать нужный рейс», — терпеливо объяснила Ася. «Я не вижу, куда тыкать». Ася снова объяснила. «У меня здесь открывается и закрывается что-то!» С такой тупостью Ася встречалась постоянно. Мозг ее кипел от подобного непонимания. «Как они вообще работают?» задавалась одним и тем же вопросом Ася. В такие мгновения она вспоминала бывшую коллегу из аэропорта, Лену. Больше года назад Лена сказала, что сейчас всех кассиров уволят, а наберут бездарностей. Точно воспроизвести слова коллеги Аси не могла, но знала, что это время уже настало. Следующий звонок. «Добрый день, коллеги. Я создала заявку еще три месяца назад». Авиакассир назвала номер заявки. Ася открыла переписку. «Мы с вами там давно уже переписываемся», — уточнила агент. «Пассажир сначала хотел сделать обмен, потом возврат, потом опять об обмене задумался» но теперь ему нужен возврат. Условия возврата изменились. «Да, пассажир долго думал», — перебил авиакассир. «Создавайте заявку на возврат». «Опять? А когда деньги вернутся?» «Стандартное время рассмотрения заявок — до 30 дней, но так как запросов много, срок может увеличиться». «Мне пассажир уже всю плешь проел». Как бы ни жаловался авиакассир, Как бы не хотел побыстрее избавиться от проблемного пассажира, никто его не пожалеет. Нажалось давить бесполезно. Есть сроки, инструкции, регламенты, правила. Только завершила вызов, как поступил следующий. «Я вам уже сегодня звонила!» Далее последовало долгое представление авиакассира. Кто она, откуда, зачем звонила ранее и что теперь не получается. «У меня так и не активна кнопка!» Ася вспомнила, кто это. «Проверьте, все ли данные о пассажире вы указали». «Да вот именно, что все!» «Но все равно не получается. Фамилию имя, номер паспорта, дату выдачу, страну, категорию». «Необходимо указать номер телефона и адрес электронной почты». «Постойте!» Молчание длится несколько секунд. «Ах да, извините, не заметила. Теперь стала активной». «Только подождите, не бросайте меня. Я сейчас при вас все сделаю». Ася терпеливо ожидала дальнейших вопросов или завершения затянувшегося разговора. «Я еще хотела спросить, куда здесь дальше жать, чтобы билет выписать?» «Вы первый раз оформляете заказ?» «Ну, нет, просто давно не делала». «Рекомендую вам ознакомиться с инструкцией». Ася начала объяснять агенту, где ее взять. «Хорошо, спасибо. Потом посмотрю обязательно». По опыту Аси потом никогда не наступало. И агент через некоторое время звонил с тем же самым вопросом. «Вы мне сейчас помогите, а дальше я уже разберусь», добавила авиакассир. Разбираться дальше было не с чем. Ася подсказала все, что было возможно. Прошлась по шагам вместе с агентом. «Эти хождения занимают слишком много времени, и испытывают терпение. Через минуту еще один звонок. «Девушка, помогите рассчитать возврат». «Мы не делаем расчет за агентов», — сухо ответила Ася. «У вас так непонятно написаны правила, я ничего не понимаю. Помогите». «В правилах все указано. Читайте шестнадцатый пункт». «Здесь ничего не сказано про таксы. Вот сейчас верну невозвратные, а вы потом штраф выставите». «Если вы все сделаете правильно, как указано в правилах, то коллеги штраф не назначат», — уверяла Ася. «Так какие таксы возвращаются?» «Напишите нам». И Ася продиктовала электронный адрес. «Вы что, издеваетесь? У меня пассажир здесь стоит. Мне нужно срочно. Когда мне ответят, если я напишу?» «Вашим вопросом займутся коллеги, как только появится такая возможность. А вы мне помочь не можете?» Ася попросила агента подождать и поставила вызов в режим ожидания. Глубоко вздохнула и невольно закатила глаза к потолку. В этот момент ее словно поразила молния. Она вспомнила свой первый день в аэропорту и то, как ее тогда удивило, что ей не хотели помочь. Как это было неприятно! А теперь она делает то же самое. — Я чудовище! — пробормотала Ася. — Что я делаю? «Что я здесь делаю?» Сердце заколотилось и чуть не выпрыгнуло из груди. В глазах застыли слезы, сжала горло. Она потянулась к шее. Ее вернул к реальности серебряный самолетик. «Опять ты!» — улыбнулась девушка и вытянула цепочку так, чтобы было видно миниатюрную подвеску. Конечно, Ася помогла и этому авиакассиру, и следующему, и всем остальным но решила, что больше не будет работать ни авиакассиром, ни в поддержке, ни в авиационной сфере вообще, если только не придется разрабатывать программное обеспечение. Это у девушки должно неплохо получиться. И кто знает, может, она еще сможет что-нибудь здесь изменить. После работы Ася с мамой сидели на кухне. Дочка делилась своими впечатлениями и, как ей казалось, тяжкими бедами. Почему нельзя называть вещи своими именами? Сбой – это сбой. Проблема – это проблема, а не трудность, сложность или возникшая трудная ситуация. Крайний – это последний. Как ни скажи, это означает одно и то же. И уж точно никак не повлияет на выполнение того или иного рейса. Как рейс не обзови, он все равно вылетит из пункта А в пункт Б. А как он долетит и долетит ли вообще, от слов не зависит. В людях дело, в технике, в обслуживании. — Ну, ты чего так взъелась? Не хочешь здесь больше работать? — спросила мама. — Не хочу, насмотрелась уже. С меня хватит. Не могу больше отвечать на одни и те же вопросы, выполнять одни и те же действия, тратить время на чепуху. Многие люди живут так всю жизнь. — И не жалуются? — усмехнулась Ася. — А чем ты хочешь заниматься? — Программированием. «Думаешь, будет лучше?» Мама взяла чашку. «Не знаю. Это мне хотя бы интересно». Девушка пожала плечами и добавила. «Сейчас». «Там будут свои проблемы». Мама отпила чай. «Я знаю, но с этими проблемами хотя бы можно справиться самой. Научиться чему-то новому. Создавать, а не быть простым исполнителем. Но тебе тоже будут указывать, что делать. Какую программу написать» будешь тем же исполнителем. А здесь я деградирую. Но тебе же нравилась авиация, — удивилась мама. Авиация — обширное понятие. И как раньше я себе это представляла? Рисовала красивые картинки в голове, надеялась на что-то неопределенное. Такие глупые мечты. Ася отмахнулась. — Может, не с того конца начала? — подбадривала мама. — Все в прошлом. Ася прислонилась спиной к холодной стене. Столько времени потратила зря. «Ну, не потратила. Ты же все-таки что-то узнала?» «Да много чего, и от этого еще печальнее». Ася покачала головой и тихонько вздохнула. «Всем на всех наплевать. И мне, как выяснилось, тоже. Ничего не изменится. Авиакомпании и дальше будут размещать правила тарифов с дырами. Так, чтобы никто ничего не понял» или понял, но не так, и выставлять авиакассирам штрафы за невнимательность, как и, в общем, за любое действие, которое покажется им неверным. — Конечно, не все компании такие, — задумалась Ася, почесала руку и продолжила. — Несамостоятельные пассажиры будут заваливать авиакассиров всевозможными вопросами. Авиакассиры будут передавать эти вопросы в службу поддержки авиакомпании, Служба поддержки Будет отфутболивать, насколько это возможно. И так по кругу, до бесконечности. Неужели все так плохо? Просто неправильно. И никому нет до этого дела. Как мне однажды сказал один умный человек, нужно максимально автоматизировать процессы. Теперь и я это понимаю. И хочу сократить взаимодействие людей при покупке авиационных услуг до минимума. А чем же тогда займутся все эти люди? Их же выгонят с работы, твоих коллег, — волновалась мама. Изменения не так-то просто внедрить в устоявшиеся традиции. Люди начнут изучать что-то новое. Нужно эволюционировать, развиваться, не сидеть на месте. А кто этого не хочет, тот останется позади. Ася встала и прошла в свою комнату, но в дверях обернулась и сказала «Спокойной ночи!» и притворила за собой дверь.